Утро началось хреново. литра коньяка на нас да почти без закуски, в моем возрасте все-таки очень и очень много. Но дело было даже не в этом. Во-первых, меня разбудили. Представьте себе, каково это быть разбуженным при таком похмелье. И во-вторых, меня разбудил не кто-нибудь, а сам государь-император, который приехал с женой, дабы выразить мне свое самое горячее сочувствие. Сей факт, привел меня в еще более дурное настроение, поскольку явно свидетельствовал о том, что в моем окружении есть стукач, причем на достаточно высоком уровне. Ибо наблюдать мою вчерашнюю неадекватность мог только близкий круг людей, а доступ к информации о ее причинах имел еще более близкий. Кроме того, столь быстрое появление государя в моем дворце со словами соболезнования, означало, что стукач рядом со мной стучит на самый верх. То есть, если и не лично Николаю, то как минимум тому, кто имеет право вне очередного доклада императору. И не то, чтобы я так уж этому поразился, но ясно же, что если секретная служба государства не имеет возможности негласно контролировать фигуру, подобной мне, Это не говорит ни о чем ином, кроме как о полной некомпетентности подобной секретной службы. Да и не сказать, чтобы контроль меня так уж сильно напрягал, наоборот, я считал его даже полезным. Николаю и так наушничают про меня все, кому не лень, начиная с Витте и заканчивая бароном Фредериксом. А если почитать прогрессивную прессу? Так что поступление из моего окружения более-менее правдивой информации о моих действиях и их настоящих мотивах было скорее благом, чем недостатком. Но все-таки мид стукача в самом ближнем круге это не комильфо, совсем не комильфо. Впрочем, после русско-японской войны прогрессивная пресса слегка подуспокоилась. Более того, кое-кто из прогрессивных деятелей даже начал отзываться обо мне положительно. Причем... Вот ведь свойство человеческой психики всегда находить удобное для себя обоснования своих поступков вовсе не из-за моей роли в победе, что являлось едва ли не самым частым поводом положительного отношения ко мне. Но как может культурный и образованный человек показать хоть малейшую толику одобрения такому гнусному и отвратительному делу, как война? Ну и что, что она неотъемлемая часть современного мира? С точки зрения высших, гуманистических идеалов. Война – абсолютное зло. Поэтому упоминать ее в суе хуже, чем ругаться матом, как пьяный кучер. Поэтому никаких упоминаний о войне в этом приличном обществе не звучало. И мне снисходительно ставили в заслугу другое, то, что я первым из всех русских промышленников вел у себя на заводах инспекции и придерживался политики строгого соблюдения законодательства Об охране труда, что благодаря не менее чем наполовину содержащемуся за мой счет обществу ствования народному образованию, ежегодно в стране строится уже по три тысячи новых школьных зданий. Что именно на мои деньги созданы Уральский, Магнитогорский, а в настоящий момент находятся в процессе создания еще и Сибирский и Дальневосточный университеты. Что благодаря моему же обществу вспомоществования в получении образования сиротам и детям из бедных семей Россия получила уже более 20 тысяч инженеров, химиков, оптиков, финансистов, металлургов, юристов, геологов, причем не вместо, а кроме тех, кто и так обладал возможностями для того, чтобы стать таковыми. То есть из числа тех, кто имел таланты, но без моей помощи никогда бы не получил возможности. Ну, в общем, я не обольщался тем, что российская интеллигенция меня наконец-то оценила по заслугам. Скорее всего, дело было в том, что тот самый народ, который русская интеллигенция всегда так превозносила на словах, но в действительности держала за тупое бессловесное стадо, каковое она, умный и просвещенной, непременно возглавит и поведет к свету, на этот раз в отношении ко мне определился четко и однозначно и все предводители народа были просто вынуждены присоединиться к его ясно высказанной воле хотя многие сделали это скрипя зубами а может дело было в том что после покушения на меня особенно после возвращения с русско японской войны ветеранов за в мой адрес стало гораздо легче получить в морду вместо аплодисментов как это частенько случалось ранее. Вообще война с Японией, которая велась на имеющиеся в бюджете деньги и не заставляла затягивать пояса и урезать пайки, изрядно оживила страну. Кругобайкальская железная дорога, задействована еще до окончания строительства, заметно повысила пропускную способность Транссиеба, а интенсивные военные перевозки привели к тому, что дорога не только вышла на самоокупаемость, но и начала активно развиваться. Повсеместно укреплялись насыпи, легкие рельсы массово заменялись на тяжелые. Строительство капитальных мостов вместо временных мостовых переходов сейчас шло едва ли не в три раза быстрее, Ранее установленного графика, а кроме того, развернулись широкомасштабные работы по укладке второго пути. К концу 1905 года протяженность двухпутной колеи на Транссибе превышала однопутную уже минимум в 6 раз короче, транссиб. В прежнем варианте истории окончательно введенный в строй где-то в 1913 году в настоящий момент должен был достичь своей полной пропускной способности не позже 1907 максимум 1908 года. Вследствие чего я дал команду моему паровозостроительному заводу начать проектировать новый паровоз специально для Транссибирской магистрали, раза в два мощнее, чем паровоз серии «О», являющийся сейчас основной машиной российских железных дорог из колесной формулы где-то 0,5-0. В общем, транспортная доступность Забайкалья и Дальнего Востока резко улучшилась. Все это привело к тому, что программа заселения Дальнего Востока, на которую было завязано очень многое, начала двигаться вперед семимильными шагами. Поставленный на нее от правительства с правами министра, бывший саратовский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин, вот ведь как судьба сыграла, в прошлой истории он прославился, кроме всего прочего, переселением в Сибирь, а тут отвечал за переселение людей еще дальше. Придумал и воплотил в жизнь еще несколько идей, весьма продвинувших программу. Во-первых, из 700-тысячной армии подкрепления на Дальний Восток продолжали пребывать даже после начала действия соглашения о прекращении огня. Около 150 тысяч должны быть демобилизованы, то есть, конечно, уволены в запас, поскольку мы обошлись без мобилизации, в два ближайших срока. И Николай с подачи Столыпина объявил, что в награду за проявленный в этой войне героизм он готов обеспечить всех демобилизующихся землей по сотни десятин на каждого, из которых не менее половины будут пахотными. Но именно здесь, в Приморье. А также уволить в запас два срока одновременно и дать тем, кто поселится здесь, беспроцентную суду с рассрочкой на 10 лет для обустройства. Георгиевским же кавалерам и вообще безвозмездную. Так мы получили разом не только первые 100-150 тысяч переселенцев, но еще и рабочие руки, способные создать на Дальнем Востоке и в Забайкалье всю инфраструктуру для приема и обустройства переселенцев. Ну и положительную роль сыграла также и то, что первая партия переселенцев состояла из молодых, здоровых мужиков, прошедших войну и привычных к тяготам, поэтому способных пережить массу нестыковок и недоработок, всегда сопровождающих запуск нового дела, гораздо спокойнее, чем те, кто будет обременен семьей. Из Южной Африки к нам хлынул целый поток буров, а также осевших в трансвале за последние 20 лет, Сначала золотой лихорадки французов, итальянцев, испанцев, голландцев, шведов, датчан и прочих, потерявших в англо войне почти все, что имели, но настроенных вернуть себе обеспеченную жизнь во что бы то ни стало. Буры и те, кто приплыл к нам вместе с ними, согласно моему распоряжению, расселялись вдоль КВЖД, как раз в той самой полосе отчуждения в одну версту, которую она имела по договору с Китаем а также по обе стороны от этой полосы. Я даже выделил деньги на выкуп земель и иной собственности у проживающих там манжуров и других местных народностей. Надеялся создать вдоль КВЖД некую полосу безопасности, шириной версты в 3-4, а в идеале и во все 10. Денег у нас сейчас было много, земля же в манжуре после массовой депортации стоила дешево, севернее этой полосы безопасности, Я планировал расселить русских и иных европейцев, которых удастся сюда заманить южнее филиппинцев. А уже вдоль Амура и Уссури, по обеим берегам этих рек, должны были обживаться русские. К тому моменту, когда придет время помогать маньчжурам восстанавливать свое государство, я рассчитывал скорректировать его северную границу так, чтобы кого КВЖД осталось на нашей территории. А если не получится, все равно с таким национальным составом вновь образованное государство должно оказаться для нас более легким в управлении. Кроме того, нам удалось таки изрядно поторговать своей морской победой. Два броненосца нашей последней серии были проданы Греции прямо у достроечной стенки. Еще четыре заказали другие страны, и сейчас они уже были спущены на воду. Также у нас имелись заказы на восемь броненосных крейсеров, три из которых были оборудованы новейшими паратурбинными двигательными установками. И два из этих трех, уму непостижимо, заказала нам Германия, а последний – Франция. Это было самым явным признанием того, что наше кораблестроение вышло на передовые рубежи. Ну да в настоящий момент... Таким набором патентов по турбинным двигательным установкам, которым владела Россия, не могла похвастаться ни одно государство, даже англичане. И вообще, в расхожей речи корабельных инженеров всего мира паровые турбины именовались «русским типом судового двигателя», несмотря на то, что первопроходцами в их установке на суда были все-таки англичане. Просто мы эти турбины сразу стали применять массово, проводя политику постепенного, но полного вытеснения паровой машины, во всяком случае в качестве двигателя для боевого корабля. Впрочем, мы развивали и еще один тип судового двигателя – дизельный, но в этой области шли почти вровень с немцами, даже слегка отставали, поскольку дизель у нас ставился больше на разные вспомогательные суда типа наливников транспортов, снабжения и тому подобного. Немцы же пытались разрабатывать дизели почти под все типы своих судов, хотя это у них пока получалось не очень. Во всяком случае, на крупные корабли они также планировали в основном ставить турбины. Как бы там ни было, немецким типом судового двигателя в мире считали именно дизель.